Глава 14. Море легко несло нас вдоль берега, словно тоже считало Хира близким другом. Тот сидел на носу маленького деревянного каноэ, которое, как он сообщил с нервной ухмылкой, было позаимствовано перед рассветом у местного рыбака. Хира то и дело лениво шевелил веслом, не прилагая особых усилий. Он поглаживал волны, будто спинку кошки. Вода сама знала, куда нам плыть. Берег превратился в зазубренные коричневые скалы, покрытые пещерами и обрывами далеко слева. Справа от нас на тысячи миль простиралось море. Не в силах определить, в чем заключалась суть Исаона, в волосах, голосе или крови, я решила уничтожить все три составляющие своими свежезаточенными ножами. На этот раз я могла управлять минутами, не опасаясь обморожения. Так что теоретически мне нужно было только найти Юкай, заморозить во времени и убить». Звучало просто, но бесконечная полоса одинокого моря и далекая пелена тумана вокруг не давали мне покоя. Нивен сидел позади меня, наблюдая за тиканием минут на часах. Он словом со мной не перекинулся с тех пор, как проснулся, но Хиро заполнял молчание, пожалуй, даже с чрезмерным рвением. «Хочешь сказать, в Англии есть настоящие фейри?» Это не так интересно, как ты воображаешь. Они больше похожи на красивых огромных насекомых, которые пытаются хитростью заставить тебя загадывать желания. А вы их едите? Съесть можно что угодно, но не стоит тянуть в рот все подряд. Тогда зачем они нужны, если не для еды? Чтобы поддерживать баланс в природе и досаждать жнецам. Хирахмыкнул и с силой налег на весло, направляя нас в обход скалы. «Сомневаюсь я, что Англия — реальное место. Больше похоже на сказку. Вы точно оттуда приехали? Или, может, вся ваша жизнь — замысловатый сон?» «Так же я думала о Японии», — парировала я. А сама еще раз оглянулась на Нивена, который сунул часы в карман и засмотрелся на скалистый берег. Мы с самого детства сильно не ссорились, и я не знала, как помириться. Всякий раз при взгляде на брата Мои пальцы подёргивались от желания разбить пару лампочек или погасить десяток звёзд. Я могла кое-как простить, что Нивен плевал на мои чувства, ведь он слишком испугался Юкиона. Но постоянное пренебрежительное отношение брата к Хира меня утомило. Благодаря помощи последнего мы на треть выполнили мою задачу. А ещё он дважды спас мне жизнь. Как ещё успокоить с Нивена? Я начинала подозревать, что духу рыбаку ничем не заслужить доброе отношение моего брата. «Море не понесет нас дальше», — сообщил Хиро. И действительно, сколько бы он ни греб, лодка не могла противостоять волнам, толкавшим нас назад. Гладь океана была испещрена столбами черных камней. Слева, над далеким берегом, висел белый туман. Сквозь дымку пробивались очертания высоких скал. «Отличное место для кораблекрушения!» Хмыкнула я. Океан не перевернет судно, пока в нем я, ответил Хиро. Но ты, похоже, права. Он погрузил весло в воду и направил лодку к берегу. Туман расступился, пропуская нас, словно исполинские врата распахнули двери. Последний толчок, и лодка выскочила на сушу. В приливных лужах колыхались прилипшие к камням гирлянда ламинарий, напоминая блестящие коричневые ленты. Мы вышли на неровную мозаику из торчащих черных уступов, огибающих скалистый склон утеса. Когда я ступила на землю, небольшие камни размером с глазное яблоко покатились прочь. Берег был прохладным от тени возвышающихся валунов, неустойчиво навалившихся друг на друга. Все вокруг было одинакового, пепельно-черного оттенка, будто недавно здесь бушевал пожар. Вода обрушилась белой пеной, обдав камни и намочив обувь. «А где же кости?» Я всматривалась в мокрый песок. На острове ощущался слабый запах смерти, но на берегу не было ничего похожего на скелеты, о которых говорилось в книге Хакутако. Нивен вздрогнул при упоминании костей, но Хиро только пожал плечами. «Не знаю, может...» Он ступил на мокрый камень, поскользнулся и резко вскрикнул. Я потянулась за часами, чтобы спасти его голову от удара, а близлежащий валон... Но вода рванулась вверх, подхватила дух рыбака, обдавая брызгами пены, и вернула на место промокшего, но твердо стоящего на ногах. «Кажется, ты нравишься океану», — заметила я, стирая с лица соленые брызги. Хиро улыбнулся и выплюнул воду. «Я и есть океан», — сказал он. Накатила вторая волна и омыла мои лодыжки, оббиваясь вокруг икр и щекоча ноги. «Хватит!» Беззлобно прикрикнула я. Хиро слышал, что я не сержусь и улыбался, даже когда я в отместку плеснула ему в лицо пригоршню воды. «В Англии тебя бы за такое повесили!» Грозно продолжила я. Не уверена, что это правда, но недостойных жнецов секли за меньшие проступки. «Хватит? Я еще толком и не начинал!» шире ухмыльнулся Хиро. Он поднял руки, словно желая обрызгать меня, И я шагнула назад в приливную лужу, поскольку обувь всё равно уже промокла. Вода вокруг ног бурлила, как кипящий рагу, хоть и оставалась холодной. Ленты ламинария, щекотавшей лодыжки, стали жёсткими, как из стекла, затем почернели и рассыпались на кусочки, придав бассейну цвет чернил. Хиро схватил меня за руки и втащил обратно на скалу. Когда я, вставая, задрала подол кимоно, Вены на лодыжках запульсировали и вспыхнули глубоким красным цветом, точно так же, как раньше на руках. «Что это было?» — спросил Нивен, держась подальше, пока Хиро опустился на колени, рассматривая лужу. Дух рыбак зачерпнул пригоршню мутной черной воды, но от его рук та не вскипела. «Тебе было больно?» — посмотрел на меня Хиро. Я покачала головой. «Не знаю, почему такое происходит». «Это случалось и раньше?» — нахмурился Нивин. Я вздрогнула, осознав, что так и не решилась рассказать ему. «Пару раз», — отвела я глаза. «Иногда растения вяли слишком быстро». «И Юкиона тоже», — мысленно добавила я, хотя теперь объяснить это представлялось еще сложнее. По затвердевшему подбородку Нивина было ясно, что он очень зол. «Не думала рассказать раньше», — процедил брат. «Слишком много всего случалось, а это не так важно», — промямлила я. Нивен нахмурился, а Хира продолжил ковыряться в воде. «Такое характерно для жнецов?» «Нет». Дух рыбак выудил морскую звезду с оранжевой спинкой и фиолетовыми щупальцами. «А ну-ка!» — он протянул ее мне. Я догадывалась, о чем думает Хира, и не очень хотела проделывать этот трюк на глазах у Но было ясно. «Если я и сейчас попытаюсь что-то скрыть, брат разозлится еще больше». Я взяла морскую звезду, ее кожа мгновенно обесцветилась, щупальца дернулись, звезда побелела, как кость, и обвисла на ладони. Хиро без комментариев забрал звезду, его собственное лицо побледнело. Он поцеловал мертвое создание и с тихим извинением опустил обратно в океан. «Рен, кажется, у тебя проблемы». Я прикусила щеку изнутри, чтобы не закричать. «Конечно, у меня проблемы!» Разве мало свалилось на мою голову? Смерть, распространявшаяся от моего прикосновения, вероятно, имела какое-то отношение к моему перечеркнутому имени в книге Анку. Я надеялась, что все развеется, когда я отъеду от Англии на достаточное расстояние. Смерть растений и морских звезд волновала меня меньше всего, да и избежать подобного было проще простого. Но Юкиона начала превращаться в пепел от одной лишь попытки схватить мое сердце и стремительно растаяла от объятий. Чем бы ни являлось проклятие, оно влияло и на высших существ, не только на низших. Мне не нравилось пребывать в неведении, но выбирать не приходилось. Я не могла вернуться в Англию и обратиться к Кромвелю за разъяснениями. Я обернулась на звук шагов, шлепающих по камням. Невин уходил прочь, осторожно ступая по узкой дорожке. «Ты куда собрался?» — окликнула я. «Прогуляюсь!» — ответил он, не оборачиваясь. «Невин, не дури! Нам надо держаться вместе!» Брат остановился и выпрямился. «Нет!» Слово, произнесенное на языке смерти, заглушило беспокойный гул волн, заставляя воду отступить. Невин говорил как жнец, а не как мой брат. «Мне нужно время, Рен», — добавил он, отводя взор. Я не видела цвет его глаз и не знала, злится он, грустит или напуган. Но Нивен не дождался ответа. Он помчался по берегу, исчезая в черной и зыбкой дали. Я вздохнула. Волны плескались о камни, мягко обдавая ноги. Хира положил руку мне на спину, но ничего не сказал. Мы смотрели вслед Нивену. «Последи за ним!» — попросила я Хира. — Пожалуйста. Дух-рыбак сжал мне плечо. — А как же ты? — Со мной все будет в порядке, — я кивнула на висящие на поясы ножи. — А вот из Нивена — боец паршивый. Уголки губ Хира опустились, он нежно обнял меня. Я положила подбородок на его плечо и от удивления затаила дыхание, застыла камнем, молясь, чтобы дух не почувствовал, как мое холодное медленное сердце Вдруг пустилась скач Возможно, с руками тоже следовало что-то сделать, чтобы они не висели безвольными плетями. Но прежде чем я решилась, Хиро отстранился. «Будь осторожна», — предупредил он. «Если что-то случится, невин услышит. У Жнецов отличный слух». Хера на мгновение жал мою руку и отпустил. «Поспеши», — попросила я. Он кивнул и пошел по побережью вслед за братом. Я повернулась в другую сторону, пряча лицо от солнца. Скалы отбрасывали ещё более тёмные, почти чёрные тени. Я перешагивала через камни и опиралась на уступы, спускаясь по неровным склонам. Шум волн становился всё громче, воздух прохладнее, резкий запах соли прояснял разум. Я села на гладкий камень и посмотрела на бледное небо. Всего на миг, на эти несколько минут, которые я провела одна, Мне захотелось стать не шинегами и нижнецом, а просто девушкой, что очутилась очень далеко от дома. Я представила, будто вернулась в Лондон, в ту пору, когда осень золотит мир, а ночи пахнут углем. И нашлась маленькая комната, где я могу жить в безопасности вместе с любящим братом. Я не знала, как вернуть Нивена, а еще не знала, что делать с Хиро. С того странного момента на берегу Перед появлением Маха при взгляде на духа рыбака мое сердце всякий раз начинало колотиться. С помощью Хира я должна была добраться до трех Йокай, а затем похвалить его перед Дэдзанами, и все. Я не хотела уподобляться глупым женщинам из грошовых людских романов. Не могла позволить себе отвлекаться на случайную бессмысленную симпатию. Я сдержала разочарованный вздох, зная, что звук может встревожить невина, и поднялась на ноги. И в этот момент увидела ее. Дальше по берегу на камнях спиной ко мне сидела женщина. Ее длинные черные волосы рассыпались и не спадали в воду, словно фата, украшенная белыми морскими звездами, открывая изгибы обнаженной талии. Кожа на плечах плотно обтягивала кости, но дальше тело расплывалось, словно мираж. Длинные волосы волочились за ней по песку, в них запутались морские звезды и водоросли. Так говорилось в легенде. «Это Исаона», — подумала я. Йокай сидела довольно далеко. Я не могла остановить время на таком расстоянии, поэтому взяла часы в руку и начала спускаться по скалам, не сводя с нее глаз. Вокруг нарастал шум океана и стало тревожно. Получится ли у Нивена услышать мой зов среди гула волн разбивающихся о берег. Под ногой сдвинулась галька, и я заскользила вниз. Часы пришлось выпустить, чтобы не разбить лицо. Я заковыркалась, пока не приземлилась на плоский камень. Вот сейчас в еремную вену вопьются зубы, или меня скуют волосы, или ужасный крик пронзит мне мозг киркой. Но когда я перекатилась на колени и пригнулась в оборонительной позе, Йокай сидела на том же месте. Своей неподвижностью Исаона саона напоминало живописное полотно. Однако тревожные изменения в атмосфере подтверждали ее реальность. Я чувствовала рядом смерть, но не в крови и костях Юкай, как это бывает у или шенигами. Смерть наблюдала за нами с воды, то отдаляясь, то подползая. Я дернула цепочку, но часы застряли между двумя камнями в паре метров от меня, ближе к Юкай. Пришлось ползти вперед, морщась, когда исцарапанные ладони касались шероховатых камней. «Явилось прикончить меня?» — спросила Исаона. В ее голосе не слышался волшебный неземной звон, как у Юкиона, или гипнотизирующее эхо Ханенгаме. Она говорила очень тихо. Шум волн почти заглушал слова звучащие нежно и мягко. «Прикончить?» — переспросила я. Йокай вздохнула, но не обернулась. «Я знаю, зачем ты здесь. Так чего ты ждешь?» «Часы выронила», — мысленно огрызнулась я, дергая цепочку, чтобы потихоньку подтянуть хронометр поближе. Разговор был столь хрупким, казалось, любой резкий выпад или громкий звук разрушит его. «Я здесь, потому что ты нарушаешь баланс», — произнесла я, подползая ближе и стараясь говорить ровно. И Саона резко хохотнула. Я замерла с протянутой рукой, ожидая следующего движения. Йокай встряхнула головой, и ее волосы рассыпались по плечам. «Какой еще баланс! Я полсотни лет ничего не ела!» Я нахмурилась и двинула колено вперед. Разве Ханенгама не сказала то же самое? Это, конечно, объясняет, почему на берегу не осталось костей. Наверняка все, что валялось здесь полвека назад, море давно унесло и утопило на дне. «Никто не смеет подплывать к моим скалам, а я навечно к ним привязана и не могу вырваться даже ради спасения собственной жизни», продолжила Исаона. «Думаешь, я вот так сразу тебе поверю?» Я снова безуспешно дернула цепочку. Честно говоря, звучало правдоподобно, но надо было отвлечь кай. А тем временем освободить часы, намертво застрявшие между камней. Веришь ты или нет, мне все равно. Ты видишь, что я сижу здесь, мучаюсь от голода. И правда, чем ближе я подбиралась, тем четче видела ее кости. Острые края ключиц вместе соединения с плечами, суставы в локтях. Твое мнение не изменит мою судьбу шинигами, закончила юкай. Затем облако смерти наполнило мой рот горечью, язык онемел. Тогда я поняла, почему воздух вокруг Юкай был напоен тяжестью невидимого шторма, почему смерть клубилась в море, в сером цвете неба, в океане, смердящем кораблекрушениями, приливами и тысячами потерянных вещей. Исаона пахла, как умирающая. «Сколько ты проживешь без еды?» — спросила я. Юкай низко опустила голову, волосы рассыпались, обнажив острые торчащие позвонки. «Не знаю», — прошептала она. «Не уверена, что смогу умереть. Возможно, так и буду чахнуть до скончания времен». «И все же меня ты не съешь», — сказала я. «Конечно, если бы для голодной Юкай я пахла едой, мы бы не разговаривали так спокойно». Исаона усмехнулась и покачала головой. Я не могу пить кровь шенигами. Поверь, я пыталась. У всех вас вкус пепла и гнили. После вашей крови голод терзает меня больше, чем прежде. Как ты узнала, что я шенигами? Я чувствую запах шенигами и чего-то еще. Британского жнеца. Спасибо, я в курсе, — проворчала я, снова дергая часы. Нет. Я замерла, почти выпустив цепочку. Нет? «В твоей крови кислый привкус!» Я снова покрепче ухватила цепочку. «Потому что я создание смерти!» «О нет, куда больше!» — ответила Исона. «Ты гниешь изнутри!» Я задохнулась. Что же она учуяла? Было ли то облако смерти, которое сопровождало меня с тех пор, как я покинула Лондон? Или просто моя душа? «А еще я чую твой голод!» добавила ее ка, ведя пальцем по глади воды. «Я не ем. Ты жаждешь ни еды. Ты явилась сюда, решив, что за нами утолит твой голод. За этим они и приходят. Глупцы все до единого. Замолчи! Я знаю, ты гипнотизируешь людей. Водишь меня кругами, потому что боишься смерти!» И Саона вздохнула. Долгий печальный звук говорил об истощении, о тысячелетней усталости. Заколешь измученное создание, которое сидит к тебе спиной? Какое геройство! Ты убила тысячу людей! Я была голодна! Воскликнула Исуона, ударила ладонями по камню и разбила его на мириад осколков, которые каким-то чудом не рассыпались. Она задыхалась, будто эта вспышка истощила все ее силы. Я знаю, кто ты. Чую твою сущность, как чую запах гниющего трупа в летнюю жару. «Если ты проголодаешься, то сама любого затащишь в море и утопишь». Я покачала головой. Конечно, я эгоистично подвергала брата опасности, срывалась на незнакомцев и слишком откровенничала с людьми, находящимися на смертном одре Но ведь это совсем не то, чтобы быть Юкай, правда? Почему и Юкиона, и Исаона считали, что могут с легкостью видеть меня насквозь? Какое право они имели судить мое сердце или разум, или даже кровь? «Рен!» Я обернулась. Нивен и Хиро смотрели на нас с вершины склона. У брата отвисла челюсть, и он начал карабкаться вниз по камням. «Все под контролем, Нивен!» — крикнула я. Однако Исаона выпрямилась так резко, что я инстинктивно попятилась назад, все еще не выпуская цепочку часов. Йокай поднялась и медленно повернулась. Не знаю, какого монстра я ожидала увидеть, но такого я точно не могла себе вообразить. В ее глазах был целый океан, все оттенки сине-зеленого, переливающиеся рыбы, яркие кораллы и белый песок. Кожа под скулами сияла сотнями радужных чешуек, похожих на драгоценные камни. Мокрые волосы, Украшенные крошечными морскими звёздами, локонами обрамляли лицо. И Саона больше напоминала очаровательную морскую принцессу, чем кровожадного вампира. Она не носила одежды и двигалась очень изящно, невзирая на крайнюю худобу. Каждый шаг был плавным, будто кай шла под водой. Невины Хира ошеломлённо застыли, влюблённо глядя на чудовище. «Я хотела поддразнить их», Но в сонливой атмосфере, что охватило берег, даже мне мыслилось с трудом. Нивен шагнул прочь от Хира и пошел, спотыкаясь по побережью, погруженный в волшебный транс. «Нивен, стой!» — закричала я. Но брат не мог выйти из новейного Исаону Морока и спешил к нам, не отрывая глаз от вампирши. «Что ты с ним сделала?» — крикнула я Юкай. Мне приходилось бороться за каждое слово — «Губы онемели и отяжелели. Ты же говорила, что не станешь есть!» Я замерла. Она сказала, что не желает крови шенигами, но жнецов, пожалуй, раньше не пробовала. «Нивен, часы!» — взвизгнула я. Брат подпрыгнул, словно внезапно пробудился ото сна, взглянул на меня в замешательстве, но инстинктивно потянулся к часам. В этот момент рот Исаона с громким треском распахнулся, и яростный вопль расколол небо. Голос проник прямо в мозг, царапая стенки черепа. Кровь хлынула из ушей и потекла по шее. Я зажала голову руками, но ничто не могло остановить звук, заставляющий упасть на колени. Исаона подошла ближе, и я выкрикнула имя Нивина, хотя даже собственного голоса не слышала. Брат упал на землю, зажав руками кровоточащие уши. Волосы Исаона начали удлиняться. Локоны извивались в воздухе, как кобры. С расстояния почти 10 метров она стиснула запястье нивина, оттягивая руки от головы. Брат бился, сопротивляясь хватке, но вокруг его шеи закручивались все новые и новые пряди, сжимая до тех пор, пока лицо нивина не побелело, а глаза не вспыхнули паническим калейдоскопом красок. Я хотела подползти вперед, но при попытке убрать хотя бы одну руку от уха, боль умножалась в тысячу раз, сокрушая немыслимой силой. Мне оставалось лишь наблюдать увлажнившимися глазами, как Исаона тащит Нивена будто игрушку по камням, и они вдвоем исчезают в море. Я не понимала, что все еще зову брата, пока голос Исаона вдруг не умолк а мои собственные крики не прорезались сквозь звон в ушах. Когда я попыталась вскочить, цепочка потянула меня назад на мокрый склон. Я дернула изо всех сил, звенья с ужасающим лязгом разорвались, и мои часы прогрохотали дальше вниз между камнями. «Нет, нет, нет, назад!» — зарала я, засунула руку в щель и попыталась нащупать пропажу. Но моя кисть была слишком большой — а часы провалились далеко вниз. Я уставилась на свои дрожащие ладони, впилась зубами в губы и подавила крик, не понимая, что делать. Часы всегда давали мне время на размышления и поиск рационального решения. И вот сейчас, когда морская вампирша утаскивала Нивена все глубже и глубже под воду, покинули меня. Я должна была спуститься за братом. Хира настиг меня как раз тот момент, когда я сбросила обувь, вынула ножи из рукавов и заправила их за пояс. «Я должна вытащить его!» — крикнула я, разрывая кимоно и направляясь к берегу. «Должна! Он! Я не знаю, как!» «Я проведу тебя!» — Хиро взял меня за руку. «Проведешь?» — переспросила я, спотыкаясь, когда дух рыбак потянул меня на песок. То ли Хира вдруг стал обжигающе горячим, то ли моя температура резко упала, но казалось... «Падающая звезда тащит меня по небу». Дух рыбак не тратил время на объяснение, просто ткнул в сторону гигантской морской черепахи, что подплыла к побережью. «Держись за меня!» — приказал он и лег животом на панцирь. Я сглотнула, но все равно шагнула вперед. Не до смущения, когда Нивену грозит смерть. Я бросилась на спину Хира и крепко прижалась к ней, ощущая, как его тепло прогоняет дрожь. «Вперед!» — мой спутник похлопал черепаху по голове. Под тяжестью наших тел животное мучительно медленно шло по мелководью. Но как только мы оказались под водой, черепаха понеслась со скоростью почти невозможной для наземных существ. Соленая вода туманила зрение и щипала глаза, однако я различала безмолвные глубины темного океана и проплывающие внизу медленно колышущиеся ламинарии. Мы разметали созвездие крошечных серебристых рыбок испугнули гигантского тунца, который легко мог бы проглотить нас целиком. Самые маленькие рыбки, коснувшись меня, дохли и всплывали на поверхность. Морские обитатели начали разбегаться, потопочуяли, со мной что-то не так. Кальмары, медузы и скаты расплывались в стороны, расчищая путь. Внизу мелькали огромные гобелены водорослей. Горячая вода сменялась холодной, давление постепенно усиливалось. И вот, наконец, мы увидели Нивина. Брат, безжизненный и бледный, плыл в кошмарных тисках Исаона. Ее кайф вцепилась зубами в его шею, а руками тащила за волосы. Голова Нивина откинулась под таким невозможным углом, что я подумала, позвоночник сломан. Часы плыли в воде позади брата поблескивая серебром. Неужели он еще жив? Я видела тысячи трупов, и тело Невина было бледнее и неподвижнее любого из них. Я сжала плечи Хиру так сильно, что едва не сломала ему ключицу. Но если не буду держаться, темные глубины поглотят меня и утащат вниз, в беспросветную глубину, где раздавят напором воды. Мозг вылетит из черепа склизкий и бесформенный, как умирающая Юкиона. Черепаха подплыла вплотную, и Саона подняла голову, испуганную нашим приближением. Она отстранилась от Нивина, шеи брата потекли струйки крови, словно красный дым заструился от горящего здания. Океан стер алое пятно с губ кай, но не смог убрать ржавый оттенок со свисавших до подбородка клыков. Она не впилась в шею, как западные вампиры, Она выхватила кусок плоти Нивена, перекусив артерию и сухожилия. Брат доверился мне, а теперь истекал кровью среди океана, и за это я ненавидела себя больше, чем злополучную противницу. Я оттолкнулась от хира и поплыла к цепочке часов Нивена. Пряди волос чудовища обвелись вокруг моей шеи, на боль длилась всего мгновение. Спустя секунду я схватила хронометр. Облака крови остановили медленное движение. Змеевидные локоны перестали стягиваться вокруг моего горла. Невин, Хира и Саона превратились в статуи, висящие в тошнотвор на зеленом море. Я посмотрела на лицо брата, неподвижное и белое, как у трупа. Что-то холодное закрутилось в животе. Меня пронзила боль, как от удара ножом. Внутренности, казалось, наполнились кипящей кровью. Рёбра затрещали от усилия удержать бьющееся сердце, а в горло заполз вкус смерти. Всякий раз, когда я раньше испытывала подобную ярость, мои кости наполнялись гневным, неудержимым сиянием. Но в этот раз свечения не было вовсе. Только кровь кричала под кожей, пытаясь разорвать вены. Солнечный свет, льющийся с поверхности воды, потускнел. Без дневного тепла стало ещё холоднее. Глубины моря посерели, затем почернели. Укус смерти пронзил мои кости и выпрямил позвоночник в жёсткую линию. Я сжала кулаки и принялась дёргать часы Нивина, пока не порвала цепочку, а затем закусила серебро между зубами. Рот наполнился солёной водой и кровью. Я достала нож, и одним взмахом обрезала закрутившиеся вокруг шеи волосы и саона, по неосторожности поранив и себя. Я не была спокойной и беспристрастной, как жнец, не была искусной и точной, как шенигами. Я воплощала саму смерть, истекающую кровью и гневом, такую лютую, что могла бы разорвать небо в клочья, осушить океаны и расколоть вселенную надвое. Как только волосы отвалились от моей шеи, я перерезала локоны, связывающие кай с нивином. Множество прядей плавало в воде, напоминая тысячу жадных пальцев. Мне был отвратительных вид, металлическая текстура, поэтому я хватала волосы в кулак и резала, резала, резала, резала и резала и отстраненно думала, не то же ли самое чувствовала Айви, когда кромсала мою косу. Локоны струились спутанным черным облаком, и чем больше я резала, тем больше разрасталась моя ярость. Волосы, голос, кровь. Одна из этих вещей была сущностью Исаона, неважно какая именно. Я заберу все. Я одернула длинные рукава кимоно, чтобы не коснуться кай голой кожей, и полоснула крупные артерии на ее бедрах, запястьях и шее. И саона не истекала кровью, пока время было заморожено, но я резала ее кожу гладко и легко, как масло. Затем я прижала нож к шее чудовища и долго пилила вверх и вниз. Плоть отделялась, мягкие ткани трахеи поддавались лезвию все сильнее сильнее и сильнее, пока я не дошла до позвоночника. Твари будет очень трудно кричать с порванными голосовыми связками, булькающими кровью. Почему бы не растерзать ее, разодрать на куски, а в море алым и заставить заплатить? Вскрыть грудную клетку, вырвать душу, нарезать на кусочки и скормить рыбам. Такова цена крови моего брата. Лезвие застряло в позвоночнике Исаона. Я не смогла его вытащить и ударила чудовище по лицу так, что ее хребет затрещал, будто хворост. Я ломала вампиршу, пока в ней не осталось ни одной целой косточки. Нож дрожал в моей руке, а зубы болели. Так сильно я сжимала часы. Океан бурлил, а мое тело билось в конвульсиях. И только когда Исаона уже точно была мертва, меня накрыла теплая волна удовлетворения. По всему телу разлилось эйфорическое покалывание. Ведь я победила. Я потянулась к нивину. От моих рук остались лишь кости и ярко-красные вены. А что, если я разобью брата своим прикосновением, своим гневом? Той кошмарной частицей меня, из-за которой он оказался здесь?» Из горла вырвался жалкий звук, что-то среднее между рыданием и криком, остатки клокочущей ярости. Я прикусила часы, и они выскользнули из зубов. Мир мгновенно окутался кровью. Я ничего не видела за багровыми потоками, которые жалили глаза и лезли в рот, за клочьями черных волос. Океан наполнил вкус смерти, столь головокружительный, что я отплевывалась от воды и крови. Где Нивен? Где Исаона? Убила ли я ее? Мою талию обняли чьи-то руки, и я выхватила нож и порезала Хира плечо, прежде чем поняла, кто это. Неконтролируемая дрожь, всё ещё сотрясало меня. Дух рыбак что-то прижал к моей руке. Я поняла, что это часы Нивина, но при всём желании мне не хватало сил заморозить время. «Возьми его за руку!» — бросил Хира. Отчего-то я отчётливо слышала голос в воде, как будто дух рыбак выдыхал слова прямо в ухо. Течение унесло часть крови, и я увидела, что Хира сжимает руку Нивина. Я схватила брата за вторую руку и забила ногами, А сама непрестанно высматривала над нею кай, уверенная, что не завершила дело. Но когда кровь отступила, стало ясно. Беспокоиться о чудище не стоит. Исаона лежала на дне океана лицом вниз, между камней и водорослей. Ее неровно остриженные волосы развивало течение. Тело окутывала адская красная дымка, до сих пор клубящаяся возле конечностей. Кровь, что долетала до нас, По вкусу была как дистиллированная смерть и жгла губы, подобно цианиду. Хира четкими движениями забил ногами, всплывая. Мы вынырнули на поверхность, голова Невина безвольно болталась на плече духа рыбака. «Отнеси его на сушу!» — сказала я, с трудом удерживаясь над водой и выплевывая кровь, которая могла принадлежать брату, Юкай или мне самой. Хира прижал Невина и поплыл впереди меня к берегу. Пока я пробивалась сквозь бурные волны, дух рыбак уже успел положить Нивина на песок. Когда я сама выползла на берег, Хира тряс брата, но тот не двигался. Рана на шее больше не сочилась, но мокрая кожа была страшно изуродована. Сколько крови мог потерять жнец? Я не знала, какое место в иерархии силы занимает Исаона, но определенно она сумела бы убить Собирателя. «Нивен!» Я обхватила лицо брата ладонями. «Нивен!» Затем приподняла его веко большим пальцем, но глаза брата закатились. Я прижалась лбом к его груди и представила себе другую вселенную, в которой Нивен решил сбежать со мной из Лондона, а я отказалась, потому что не желала подвергать его опасности. Но я сделала другой выбор, и мы попали в иную реальность. Ярость испарилась, я ощущала себя опустошенной, как вскрытая устрица, которую выскребли вилкой. Я сжимала рубашку Нивина, но плакать не могла, потому что внутри ничего не осталось. Печаль застряла в горле и мешала дышать. Хиро легонько погладил меня по спине, но его прикосновение казалось таким далеким. «Прости!» — я уткнулась лицом в рубашку брата. «Прости меня, Нивин! Он лежал неподвижный и холодный. Я медленно села, все еще сжимая в кулаках его рубашку. «Рен!» — позвал Хиро, продолжая гладить меня. Я подняла взгляд, надеясь услышать про какое-то секретное японское зелье или, может, доброго юкая, который исцелит брата. Но дух рыбак только притянул меня и обнял. Мои руки безвольно повисли, я уткнулась в его плечо, но всего этого было недостаточно, все это не имело значения. Внезапно Нивен издал булькающий звук, повернулся на бок и выплюнул пенистую морскую воду. Я отцепилась от хира, почти оттолкнула его и опустилась на колени рядом с братом. Нивен дернулся и снова выплюнул розовую от крови воду. Открытые бледно-голубые глаза замерцали. «Нивен!» — воскликнула я, обхватывая его лицо. Взгляд брата проследил за проплывающими облаками, а затем, наконец, опустился ко мне. Нивен моргнул несколько раз, глаза снова начали закрываться, но я влепила ему сильную пощечину. «Ой, Рен!» Он потянулся потрогать рану на шее, поморщился при виде крови на пальцах и снова посмотрел на меня. Я обхватила брата и сжала так сильно, что тот застонал. Но это не имело значения, ведь он жив, а значит, выздоровеет. Дыхание сразу вернулось, я с силой втянула солёный воздух. Каждый вдох выходил громким и захлёбывающимся, будто я тонула на суше. Я вцепилась в Нивена, уткнулась лицом в его шею, чтобы чувствовать прохладное дыхание на своей коже. Он положил мне на спину руку, лёгкую, как опавший лист. На языке вертелись тысячи слов, но я даже дышать толком не могла. Казалось, разваливаюсь на кусочки, кости вот-вот рассыплются, а внутренности разлетятся по камням. «Все в порядке», — невнятно пробормотал Нивен. «Все хорошо, Рен». Но все было не в порядке. Ничего не будет в порядке до тех пор, пока я не выполню задание и не смогу найти новое место для нас с братом. Нам нужен дом в Йоми, дом, в котором будет много-много фонарей, чтобы прогнать темноту. Я думала о смерти, прорывающейся сквозь кожу, и задавалась вопросом действительно ленивен в безопасности рядом со мной, но позволила себе обнять брата и на мгновение забыть обо всем, и о чудовищах в этом новом чужом мире, и о крови, пропитавшей нашу одежду, и о тьме, медленно, но верно растекающейся по небу.